Карма! Ахилла Дежардена разбудил крик. Когда он окончательно проснулся, тот уже стих. Ахилл лежал в темноте и какое-то время размышлял, не приснилось ли это ему. Еще не так давно в его снах кричали постоянно. Он задумался, может, он сам себя разбудил. Но такого не случалось уже много лет. С того самого времени, когда Дежарден превратился в нового человека. Вернее, с того самого времени, как Элис выпустила старого человека из подвала обеспокоенный и бодрый, он сразу понял, в чем дело. Крик зародился не в его голове и не в горле, но исходил от машин. Тревога, длившаяся не больше секунды. Странно. Он включил имплантаты. Вне черепа по-прежнему царила тьма, но внутри, в затылочных долях коры головного мозга расцветали шесть ярких окон. Он бегло просмотрел основные фиды, потом второстепенные. В первую очередь, его интересовали угрозы с другого конца света, с орбиты, или от расхрабрившегося гражданского, ткнувшегося в ограждение периметра. Он проверил убогие комнаты и коридоры, куда имел доступ скудный дневной штат, хотя сейчас было 4 утра и в такую рань никто из них не приходил. В вестибюле никого, в зале приемов и на псарнях тоже. Погрузочные площадки и электростанция в норме. Ракетные атаки не зафиксированы, даже засоров канализации нет. Однако он все-таки что-то слышал. В этом Ахил был уверен. Более того, Этот конкретный сигнал тревоги был ему незнаком. За все эти годы машины вокруг из обыкновенных инструментов превратились в друзей, защитников, советников и доверенных слуг. Он досконально изучил их голоса. Мягкий писк имплантатов, успокаивающий гул охранной системы здания, утонченные многооктавные аккорды комплекса предупреждения об угрозах. И никто из них тревогу не поднимал. Дежарден откинул простыни и поднялся с койки. Стоунхендж маячил в нескольких метрах. Подкова из рабочих станций и тактических панелей тускло светилась в темноте. Официальное рабочее место Ахила находилось намного этажей выше. У него была и официальная квартира, не слишком роскошная, но намного более комфортабельная, чем матрас, который он притащил сюда. Время от времени он до сих пор ими пользовался, когда того требовали дела или же когда была важна видимость. Но тут ему нравилось больше всего в секретном, безопасном, импровизированном нервном центре, вздымающемся из узловатого сплетения оптоволоконных корней, растущих прямо из стен. Это был его тронный зал, его цитадель и его бункер. Несмотря на все свое могущество, несмотря на всю неприступность его крепости, только здесь, в темном подземелье без окон, Ахилл чувствовал себя в полной безопасности и понимал, насколько это нелепо. Почесываясь, он плюхнулся в кресло, стоявшее в центре Стоунхенджа, и начал просматривать данные, поступавшие по оптоволокну. Мир, как обычно, кишел желтыми и красными иконками, но ничего особо срочного. Ничто не могло вызвать звуковой сигнал тревоги. Дежарден свел все сообщения в один список и отсортировал их по времени поступления. Если что и случилось, то прямо сейчас. Так, плавление Цезарь-реактора в Луисвилле, сбой статического поля в Болдере, налажена связь с парой точек наблюдения в Аляске, Опять какая-то болтовня о мутировавших жуках и растениях на границе с Панамой. Что-то еле заметно прикоснулось к его ноге. Ахил бросил взгляд вниз. Мандельброд уставилась на него одним глазом. Второго не было. Вместо него зияла темная липкая дыра. Пол морды оторвало начисто. В полутьме бок кошки казался скользким и черным. Сквозь спутанную шерсть виднелись внутренности. Мандельброд качалась как пьяная, все еще подняв переднюю лапу. Открыла рот и упала с едва слышным мяу. «О боже, нет! О боже, пожалуйста, только не это!» Он в попыхах набрал номер, даже не включив свет. Мандельброд, истекающая кровью, лежала в луже собственных кишок. «О господи, пожалуйста! Она умирает! Сделай так, чтобы она не умерла!» «Привет!» – застрекотал неживой голос. Трейф Сойер слушает. «Черт побери! Это был автомат, и у Дежардена сейчас не было времени возиться с ветками диалога». Он прервал вызов, и вошел в местный каталог адресов. «Мой ветеринар! Домашний телефон! Все блокировки вырубить!» Где-то в Садборе начал звонить запястник Сойера. «Ты опять полезла в псарни?» Мандельброд лежала на боку, ее грудная клетка поднималась и опускалась. «Глупая кошка! Ты так любила дразнить этих монстров! Поняла, как... О, Господи! Как ты вообще смогла вернуться? Не умирай! Пожалуйста, не умирай!» Сойер упорно молчал. «Ответь на звонок, сука! Это же чрезвычайная ситуация! Где тебя черти носят в четыре утра?» Лапы Мандельброд дергались и сжимались, словно во сне, словно под током. Дежардену хотелось дотронуться до нее, остановить кровотечение, выпрямить позвоночник, да просто погладить. Ради всего святого, хоть как-то облегчить ее страдания. Но Ахилл страшно боялся, что неопытным прикосновением сделает только хуже. «Это моя вина! Это моя вина! Я не должен был пускать тебя повсюду!» Должен был снизить допуск, ведь ты в конечном счете всего лишь кошка, и ты не знаешь, как себя вести. И я так и не потрудился узнать, как звучит твой сигнал тревоги. Мне просто не пришло в голову, что я должен... Не сон. И с миром все в порядке. Заговорил ветеринарный имплантат, вмонтированный в запястник. Короткий вскрик, когда жизненные показатели Мандельброд ушли в красную зону. А потом молчание, когда зубы или когти, или просто инерция от шока не звели сигнал до шума. Алло? прозвучал невнятный сонный голос. Де Дежарден вскинул голову. «С вами говорит Ахилл Дежарден. Мою кошку сильно изуродовали». «Что?» – недовольно спросил Сойер. «Вы хоть знаете, который сейчас час?» «Простите, я знаю, но это исключительный случай. Моя кошка... О, Господи, ее разорвали на части. Она едва жива. Вы должны...» «Ваша кошка», – повторил Сойер. «А зачем вы мне об этом рассказываете?» «Я... Ведь вы ветеринар Мандельброд. Вы...» Голос был ледяным. «Я три года как ничей ветеринар». Дежарден вспомнил. Всех ветеринаров отправили лечить людей, когда бетагемот и сотни сопутствующих ему инфекций парализовали систему здравоохранения. «Но вы же все еще... Вы же знаете, что нужно, я уверен». «Мистер Дежарден, вы забыли, который сейчас час. А вы помните, какой сейчас год?» Дежарден покачал головой. «Да о чем вы говорите? Моя кошка лежит на полу, а ее... Прошло пять лет с начала эры огненной ведьмы». Продолжил Сойер ледяным тоном. «Люди умирают, мистер Дежарден, миллионами. В таких обстоятельствах даже еду тратить на животных – это постыдно. Ожидать, что я стану тратить время, лекарства и перевязочные средства на лечение раненой кошки, по крайней мере, неприлично». В глазах Ахилла защипало. Все вокруг расплылось. «Пожалуйста, я могу вам помочь. Я могу. Я могу вдвое увеличить норму циркулятора. Воду без ограничений». «Я могу отправить на орбиту, черт возьми, если вы этого хотите, и вас, и вашу семью. Все, что угодно, только скажите». «Хорошо. Прекратите расходовать попусту мое время». «Да вы знаете, кто я?» – закричал Дежарден. «Разумеется, знаю. И удивлен, что у правонарушителя, особенно такого выдающегося, так сильно смещены приоритеты. У вас же должен быть иммунитет к такого рода вещам». «Ну, пожалуйста. Спокойной ночи, мистер Дежарден». «Потеря соединения». На одном из экранов загорелась очередная желтая иконка. В углу рта Мандельброд пузырилась кровь. Внутренняя века скользнула по окровавленному глазному яблоку, но вновь вернулось в прежнее положение. «Пожалуйста!» – вскрикнул Дежарден. «Я не знаю, что...» «Нет, знаешь!» Он склонился над ней, протянул руку, осторожно надавил на вздувшуюся петлю кишечника. Тело Мандельброд дернулось, словно испустило дух. Она едва слышно мяукнула. «Прости, прости!» «Ты, Ты знаешь, знаешь, что делать!» Он вспомнил, как Мандельброд вцепилась в лодыжку отца, когда старик навестил его в 48-м. Вспомнил, как Кен Лабин стоял в одних трусах и стирал брюки в ванной. «Твоя кошка меня описала», – сказал он тогда, и в его голосе слышалось невольное уважение. Он вспомнил, как лежал ночами, чувствовал, что мочевой пузырь скоро разорвется, но не смел подняться, боялся потревожить пушистый спящий комок, лежащий на груди. «Ты, Ты знаешь!» Он вспомнил, как Элис пришла на работу с руками и с царапанами в кровь, пытаясь удержать тощего шипящего котенка, который уже тогда ни от кого не терпел унижений. Эй, кайфолом! Хочешь иметь сторожевую кошку? Настоящий хаос воплоти. Поворачивающиеся уши, батарейки не требуются. К тебе в квартиру теперь никто не зайдет без увечий. Гарантированно. Ты знаешь. Мандельброд снова начали бить конвульсии. Он знал. У него под рукой не было ничего. Ни инъекций, ни газа, ни огнестрела. Все пошло на ловушки, и понадобится куча времени, чтобы извлечь оттуда хоть что-нибудь. Комната была голой, только серо-костяные стены и побеги оптоволокна. От нейроиндукционного поля будет больно. «Черт побери, мне просто кирпич нужен», – подумал он, с трудом сглатывая комок в горле. «Обыкновенный камень, их же куча около дома валяется». Не было времени. Мандельброд уже не жила с тех самых пор, как отправилась наверх, от псарни. Она только страдала. И Дежарден мог лишь прекратить это, и больше ничего. Он занес ногу над ее головой. «Я и ты, Сарделька», – прошептал он. «У нас был допуск выше, чем у любого человека на тысячу километров вокруг». Мандельброд мурлыкнула. Когда она умерла, тело как будто что-то покинуло. Осталась лишь бесхребетная масса на полу. Дежарден еще какое-то время стоял, держа ногу на весу, на всякий случай. Наконец он опустил ступню на бетонный пол. Мандельброд всегда все делала сама. «Спасибо тебе!» – прошептал Ахил и заплакал. Доктор Тревор Сойер проснулся во второй раз за последние два часа. Над его головой огромным кулаком нависала какая-то тень. Она негромко шипела, словно парящая змея. Он попытался подняться. Не смог. Руки и ноги болтались, как резиновые, и не слушались. Лицо покалывало. Вялая челюсть отвисла пучком сваренных макаром. Даже язык казался распухшим и дряблым. Вывалился изо рта и не двигался. Сойер смотрел на овальный предмет над кроватью. Тот напоминал черное пасхальное яйцо, где-то в половину его роста, но шире. Его брюхо уродовали с трудом различимые отверстия и пузыри, отражавшие серебристые лучики слабого света, проникавшие из прихожей. Шипение стихло. Доктор почувствовал, как по щеке червяком сползает тонкая струйка слюны. Он попытался проглотить ее, но не смог. Он все еще дышал. Хоть что-то. Пасхальное яйцо издало мягкий щелчок. Откуда-то пошло слабое, едва различимое ухом гудение. То ли поле воздушной подушки, то ли помехи в нервной системе, осечки стреляющие в ухе. Это не нейроиндукция. О, вот даже от земли не оторвался бы, неся такие тяжелые кабели. Какой-то нервно-мышечный паралич, догадался он. Значит, газ. Он попытался повернуть голову. Та килограммовым валуном лежала на подушке и не слушалась. Он не мог двинуть глазами, не мог даже моргнуть. Сойер слышал, что Сандра тоже проснулась. Она дышала часто и не глубоко. «Ты, как я вижу, снова заснул», – сказал Оват знакомым голосом. «Даже глазом не моргнул, верно?» Да, «Дежарден?» «Хотя это нормально», – продолжила машина. «Ты оказался прав. Позволь тебе помочь». Оват наклонился носом вниз, пока буквально не уткнулся в щеку Сойера мягко боднул ее, словно кот, просящий еду у хозяина. Лежащая на подушке голова Сойера повернулась, и он уставился на детскую кроватку, стоявшую у стены и едва различимую в полутьме. О, Господи, что? Невозможно. Ахилл де Жарден правонарушитель, а правонарушители, они попросту ничего такого не делали, не могли. Никто, конечно, официально не признавал этого, но Сойер многое знал и был в курсе. Существовали ограничения на биохимическом уровне, чтобы правонарушители не злоупотребляли своей властью, не совершали того, что сейчас...» Робот перелетел через спальню. Замер примерно в метре над кроваткой. Тонкий полумесяц вращающейся линзы блеснул на его брюхе, фокусируясь. Кайла, верно?» – прошептал робот. «Семь месяцев, три дня, 14 часов». «Доктор Сойер, у вас, наверное, очень особенные гены, если вы решили родить ребенка в таком ужасном мире. Бьюсь об заклад, это до крайности разозлило соседей». «Как вы смогли обойти контроль над численностью населения?» «Пожалуйста», – подумал Сойер, – «не трогайте ее, мне жаль, я...» «Держу пари, вы их обманули», – задумчиво продолжила машина. «Держу пари, эта жалкая личинка вообще не должна была появиться на свет». «Но ладно, как я уже сказал, вы были правы, когда говорили о людях. Они действительно постоянно умирают». «Пожалуйста, Господи, дай мне сил, верни мне способность двигаться, дай мне сил, чтобы хоть умолять». Яркий, как солнце, горящий хоботок, лизнул в темноту и поджег Кайлу. Овод повернулся и посмотрел на Тревора Сойера черным циклопическим глазом, пока ребенок доктора кричал, обугливаясь. «Ну вот, один помер прямо сейчас», заметил робот. «За Мандельброд», – прошептал Дежарден. «Вечная ей память». Он освободил Овода. Тот вновь принялся наматывать предписанные круги. Бот не сможет ответить ни на один из вопросов, которые неизбежно возникнут после сегодняшней ночи, даже если кто-то сумеет отследить его присутствие в жилой ячейке 1423 по адресу Кушинг Скайвок 150. Даже сейчас он помнил только обычное патрулирование на выделенном ему участке. Ничего другого дроны не вспомнит, а скоро, из-за сбоя в навигации, уйдет в самоубийственный штопор прямо в запретную зону вокруг генератора статического поля Садбери. От него не останется даже камер, не говоря уже о журнале событий. Что касается самих тел, то даже самое поверхностное расследование вскоре откроет недовольство Тревора Сойера насильственным переводом в корпус здравоохранения, а также прежде неизвестные семейные связи с режимом Мадонны, неожиданно пришедшим к власти в Гане. После такого никто не станет задавать никаких вопросов. Люди, связанные с новым порядком Мадонны, всегда пытались свалить старый. Сойер имел доступ в больницу, медицинский опыт и мог нанести невероятный ущерб законопослушным членам общества. Без него в садбере стало лучше, и неважно, погиб он по собственной неосторожности или от руки бдительного правонарушителя, который выследил доктора в его собственном логове и с чрезмерным пристрастием положил конец террористической деятельности предателя. В конце концов, такие хирургические операции случались время от времени, а если за ними стоял правонарушитель, то, по определению, это было для общего блага. Можно вычеркнуть еще один пункт из списка неотложных дел. Дежарден завернул Мандельброд в футболку, и направился на улицу, прижимая окровавленный сверток к обнаженной груди. Он тонул в водовороте эмоций, но внутри у него царила пустота. Ахил пытался разрешить этот парадокс, поднимаясь на первый этаж. Конечно, он испытывал горе от потери друга, с которым был неразлучен почти 10 лет, удовлетворение от мести. И все же он надеялся на нечто большее, а не только на мрачное чувство уплаченного долга, на что-то более глубокое. Ахилл не испытал радости, когда Тревор Сойер смотрел на собственную жену и ребенка, горящих заживо. Ничего не почувствовал, когда сжег самого доктора, когда плоть с хрустом стала отделяться от костей, когда глазные яблоки, как большие желатиновые личинки, сварились в глазницах. Хотя знал, что уже при смерти, все ощущая, Сойер так и не нашел в себе сил даже захныкать. Радость ускользала от Дежардена. Конечно, он никогда не чувствовал ее раньше, когда выплачивал по счетам, но сейчас надеялся на большее. Разумеется, причина всего этого запала ему в душу гораздо глубже. И все-таки, только печаль, удовлетворение и что-то еще. Ахил даже не мог сказать, что именно. Он вышел на улицу. Бледный утренний свет заливал все вокруг. Мандельброд остывала, и ее тельце уже одеревенело. Сделав несколько шагов, он обернулся посмотреть на свой замок. На фоне яркого неба он казался огромным, черным и зловещим. До Рио здесь работало столько потенциальных спасателей, что они могли бы заселить небольшой город. А теперь все здание принадлежало только Дежардену. Благодарность, благодарность понял Ахилл с удивлением. Он ощущал благодарность за собственную скорбь. Ведь он все еще любил, все еще мог чувствовать. Чувствовать всем сердцем. До этой самой ночи, до этой потери, он совсем не был уверен, что способен на такое. Элис опять оказалась права. Социопат. Он превратился во что-то такое, для чего этот термин был слишком узким. Возможно, надо пойти и рассказать ей, как только он похоронит Мандельброд.